Глава вторая. Меня увлекали театральные зрелища. Они были полны изображениями моих несчастий и служили разжигай моему огню. Почему человек хочет печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать, которые он сам отнюдь не желает? И тем не менее он, как зритель, хочет испытывать печали, сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие. Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний. Но когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием. Когда мучится вместе с другими — состраданием. Но как можно сострадать вымыслом на сцене? Слушателя ведь не зовут на помощь. Его приглашают только печалиться — И он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. Если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали, то он уходит, зевая и бранясь. Если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется. Слезы, следовательно, и печали любезны. Каждый человек, конечно, хочет радоваться, страдать никому не хочется, но хочется быть сострадательным. А так как нельзя сострадать не печались, то нет ли есть единственная причина, почему печаль любезна. Сострадание вытекает из источника дружбы. Но куда он идет, куда течет, Зачем впадает он в поток кипящей смолы, в свирепый водоворот черных страстей, где сам по собственному выбору меняется, утрачивает свою небесную ясность, забывает о ней? Итак, прочь сострадание. Ни в коем случае. Да будут печали иногда любезны. Берегись, однако, скверны душа моя находящиеся под покровом Бога Отцов наших, достохвального и превозносимого во все века. Берегись скверны. И теперь я доступен со страданию. Но тогда в театре я радовался вместе с влюблёнными, когда они наслаждались в позоре, хотя всё это было только вымыслом и театральной игрой. Когда же они теряли друг друга... Я огорчался вместе с ними, как бы сострадая им, и в обоих случаях наслаждался, однако. Теперь я больше жалею человека, радующегося на позор себе, чем того, кто вообразил, что жестоко страдает, лишившись губительного наслаждения и утратив жалкое счастье. Это, конечно, настоящее сострадание, но при нем печаль не доставляет удовольствия. Хотя человека, опечаленного чужим несчастьем, одобряют за эту службу любви, но по-настоящему милосердный, он предпочел бы не иметь причины для своей печали. Если существует зложелательная благожелательность, что невозможно, тогда и человек, исполненный искреннего и настоящего сострадания, мог бы пожелать, чтобы были страдальцы, которым бы он сострадал. Бывает, следовательно, скорбь, заслуживающие одобрения. Нет ни одной заслуживающей любви. Господи Боже, любящий души, Твоё сострадание неизмеримо чище нашего и неизменнее, именно потому, что никакая печаль не может уязвить Тебя. А кто способен к этому? Но я тогда, несчастный, любил печалиться, И искал поводов для печали. Игра актёра, изображавшего на подмостках чужое, вымышленное горе, больше мне нравилась и сильнее меня захватывала, если вызывала слёзы. Что же удивительного, если я, несчастная овца, отбившаяся от твоего стада, не охраны твоей, опоршивил мерзкой паршой. Потому-то и была мила мне печаль. Не та, которая проникает до глубины души. Мне ведь не нравилось терпеть то, на что я любил смотреть. Рассказ о вымышленных страданиях как бы скреб мою кожу и как от расчесывания ногтями начиналось воспаление отвратительная гнойная опухоль. Такова была жизнь, моя Господи. Жизнью ли была она?